Внутреннее пространство контрствала ничуть не напоминало интерьеры ствола хроноускорителя. Сооружение хронохирургов изнутри напоминало термитник, впрочем, снаружи тоже, если не принимать в расчёт его величину. И было оно до предела заполнено термитами, строителями, монтажниками, установщиками оборудования и настройщиками. Ждановы, проникнув на первый этаж здания, легко затерялись в бесконечных потоках термитов. большинство которых составляли дикобразы, основная рабочая сила хирургов. Но встречались и люди, и существа, похожие на людей, как горилоиды и вовсе не похожие, целеустремленно делающие свое дело. Чтобы не выделяться из общего фона, Ждановы нагрузили на себя какие-то контейнеры в форме ярко-желтых баранок и потащили их с этажа на этаж. Приглядываясь к тому, что делают рабочие, запоминаю расположение энергетических центров и аппаратных помещений, пытаясь составить генеральный план здания и уяснить замысел строителей. Все коридоры термитника представляли собой одинаковые круглые трубы диаметром в 5-6 м и пересекались друг с другом множество раз, создавая на первый взгляд хаотический конгломерат ходов. Однако чем выше поднимались разведчики, обходя по спирали здание, Чем больше убеждались, что всё в этом колоссальном термитнике подчинено одному сложному закону, в том числе и рисунок коридоров, сплетавшихся в одну удивительную гармоничную сеть вокруг оси здания. Осью же служила центральная шахта в оболочке из полупрозрачного зелёного материала, напоминающего бутылочное стекло. Очевидно, здесь и располагалось сердце контрствола. Стартовая камера хроностабилизатора, раздваивающаяся на высоте полутора километров на две башни. Входов в шахту разведчики обнаружили множество. Любая спираль коридора заканчивалась у ее стены, однако туда их не пропустили. Каждый вход охранялся двумя-тремя хмурыми молодцами из числа землян с отечественников Ждановых и киберами грозного вида, слегка напоминающими пауков-конкистадоров. Остановились в тёмном закутке очередного перехода, соединявшего коридоры. Деление здания на этажи не существовало. Также лестницы и лифтов, вместо лифтов использовались бегущие дорожки вроде эскалаторов в старинном метро. Коридоры наклонно поднимались вверх, закручиваясь вокруг центральной шахты спиралью, поэтому оценить уровень подъёма было трудно. И всё же разведчики примерно знали, на какой высоте находятся. Метров четыреста, буркнул Павел Второй. Мне кажется, пора возвращаться. План здания ясен, мы все записали на видео. Стас расшифрует и даст рекомендации, что тут надо уничтожать в первую очередь. Мы не выяснили главного, не согласился Павел Первый. Где расположен их центр управления? Может быть, его нет вовсе? Ведь наш ствол не имеет единого центра управления. Где хочешь, там и подключайся к Инг-Сети, если знаешь коды и пароли связи. Ты забываешь, для кого строится контр-ствол. Хирурги — разумная система типа рой или стая. Или грибница, по словам Хрона Рыцаря. Вот почему здание похоже на термитник. Оно приспособлено для нужд хозяев. Когда строительство закончится, здесь поселится семья хирургов, которая должна управляться из единого центра маткой. Земные муравейники, термитники и пчелиные раи управляются именно так. Но то земные раи... Почему хирурги должны копировать организацию земных биологических систем? Если они владеют пси-связью, центр им не нужен. Где бы они ни находились, центр везде и нигде. Это твои домыслы. А рассуждение о поселении здесь семьи хирургов не домыслы. На кой фиг им селиться здесь, в засыхающей ветве? Не ворчи, я просто думаю... вслух. Мне почему-то кажется, что хирурги очень похожи на наших насекомых, да и на людей тоже. Вполне возможно, что они наши предки, потому и вовлекли так легко потомков в свои игры. «Жданов, я тебе уже говорил, что ты гений?» «Я и без тебя знаю», — скромно ответил Павел Первый. «Ну что, будем искать центр?» «Давай попытаемся подняться выше, под самую крышу башни. Не найдем ничего, вернемся». Они проверили, не наблюдает ли кто-нибудь за двумя отдыхающими дикобразами, и выбрались в коридор. По переходу прошли дальше к тоннелю, который представлял собой нечто вроде движущейся вверх ленты транспортёра. Стали на неё рядом с молчаливыми декобразами, но лучше бы они этого не делали. Эти декобразы не принадлежали ни к касте рабочих, ни к касте охранников. Они явно были рангом выше и недаром носили на шее какие-то золотые шарфы, спускающиеся на грудь и спину. Один из них оглядел строитель с баранками контейнеров на плечах и вдруг оскалился, показывая острые в три ряда зубы. Собственно, это был не оскал, не выражение угрозы, просто своеобразная мимика существ. Но что она означала, Павел I, стоящий рядом, не понял. Лишь тогда Декабрас повторил оскал, иждано сообразили, что тот задал им какой-то вопрос на своём языке. Отвечать надо было быстро, и Павел заставил свою имитацию под декабраза оскалиться в ответ. Затем, когда лента приблизилась к отверстию очередного перехода, ждановы ловко нырнули в него и затерялись в темноте. Что ему было надо, урод, хотел бы я знать, проворчал Павел I, видя, как у него зубы. За просто руку отхватит. Он, вероятно, хотел выяснить, чьи ему родственники, ответил в том же тоне Павел II. Не нравится мне это. Предлагаю вернуться. Эти золотошарфовые вполне могут психануть и поднять тревогу. Мы уже поднялись выше километра, до вершины осталось чуть меньше. Я не думаю, что охрана начнёт нас искать в здании, скорее будет ждать на выходе. А уж там мы сообразим, что делать. Тогда давай бросим здесь эти баранки. Может быть, именно они и заставили обратить на нас внимание. И держи наготове слон. Нам повезло, что пси-спектры этих образов близки к нам, и они реагируют на излучение. Разведчики нашли другой транспортный тоннель с бегущей вверх дорожкой и вскоре вышли в кольцевой коридорчик, опоясывающий круглую площадку с огромным стекловидным ананасом, нацеленным вершиной в конус крыши. Здесь одна из башен контрствола заканчивалась. Ананас же мог быть чем угодно – реактором, излучателем, антенной, эффектором хронополя или центром управления. Все равно выяснить его назначение не представлялось возможным. Хранился он, по крайней мере, батальёном декабразов и людей, плюс к этим киберсистемами. Самой безобидной из которых была черепаха с розовыми антеннами. Кроме того, по площадке неторопливо бродили обезьяна-змея восьмиметрового роста и гигантские пауки вполне живого вида. Жданово сделали круг, разглядывая ананас и его защитников, записывая на видео все детали интерьера и собирались уже убираться обратно. По снисходящему транспортеру, когда из отверстия, коими была усеяна кольцевая стена, вокруг центрального строения вдруг вывернулся знакомый золотошарфовый дикобраз. Увидев разведчиков, он что-то завизжал, указывая на них когтистой лапой, и началось то, к чему они, в общем-то, были готовы, но чего надеялись избежать. Павел 1 выстрелил из гибной излучателя в декабраза, заставив его замолчать, а Павел 2 накрыл лучом слона ближайшую группу охранников, на некоторое время лишив их способности соображать. Затем Павел 1 включил спецпрограмму Динга, создавшую двух неотличимых от настоящих двойников декабразов и заставившую видеопризраков ринуться сквозь толпу в то время, как зачинщики конфликта тихо отступили в другую сторону. Манёвр удался. Охрана приняла бегущих двойников за реальных декабразов, на которых обратил внимание их начальник, и потратила несколько драгоценных минут на выяснение их личности. Когда всем стало понятно, что мечущиеся по площадке декабразы просто голографические структуры, разведчики были уже в двум сотнях метров ниже. Конечно, они понимали, что поднявшаяся тревога хуже всего, что можно было ожидать, но с другой стороны, никто по сути не разглядел, кто они на самом деле и куда скрылись. Несколько минут времени на анализ с санитарами ситуации у разведчиков в запасе были. К тому же они сразу же после бегства изменили облик, превратившись в землян, в блестящих комбинезонах, неотличимых от других строителей внутри здания. Транспортер, мчавший их вниз, остановился, когда до первого этажа оставалось около 400 метров. Санитары догадались отключить энергию. Ещё около сотни метров Ждановы преодолели, используя сверхскоростной темп, вихрем пронесясь мимо цепочек строителей, тупо ждущих в трубах, когда включит движение. Потом произошло несколько столкновений с рабочими и охранниками, в результате чего поднялся нарастающий шум, и погоня с снежным коммом нависла над бегущими грозя догнать и смять в лепёшку. Естественным приготовили встречу и не одну. Спешно сформированные отряды перехвата перекрыли несколько нижних горизонтов. И тогда пришло время использовать заранее приготовленный вариант отступления. Уничтожив в первый заслон пару черепах из десятков охранников с помощью аннигиляторов и дримера, разведчики свернули в переход между тоннелями, заорудили стел мёртвых декабразов в засаду, снабдили их аннигиляторами и перемахнули в другой переход повыше. Подождали, пока мимо пронесётся группа погони, и включили автоматическую стрельбу. Двигабразы с аннигиляторами послушно открыли огонь, отвлекая на себя ответный огонь. У нас минут 5 не больше, быстро произнёс Павел II, дыша носом, совершенно бесшумно, словно не бежал с ламя голову несколько километров по закручивающемуся спиралью коридорам чужого здания. "Успеем", ответил Павел I, вынимая меч. Внешнюю стену он прорубил за полминуты. Ещё минуту ушло на оценку ситуации снаружи. Было видно, как сбегаются к зданию контрствала люди и съезжаются разного рода машины. Со стороны дублей стена здания отверстия не имела и выходила прямо на котлован с каким-то булькающим варевом. С этой стороны за стеной никто не следил. Минута понадобилась разведчикам на крепление блоков и подготовку спуска с 300-метровой высоты. Затем они одновременно перекрестились и прыгнули вниз. Автоматические боллинги засвистели по натянувшимся тросикам, опуская альпинистов к подножью рукотворной горы. Отстегнув альпкомплекты, Жданы выбежали к котловану, вырубили замешкавшегося водителя цистерны, заливающей в котлован маслянисто-чёрную жидкость. Вскочили в кабину и погнали машину, не тратя времени на соединение шланга. Жидкости из шланга продолжала хлестать, а за машиной потянулась смолисто-пузырящаяся дорожка. Их заметили, когда цистерна с визгом и воем сбила вышку внешнего ограждения, прорвала проволочный периметр и устремилась по каменистой равнине. Поло засыпанный колонне ствола. Сначала на цистерну Коршуновном кинулся патрульный аппарат в форме кинжала. Его сбила за неделю отрыпал II. Затем спикировал гигантский крест с шестью куполами кабин по торцам. Его тоже удалось сбить, но автоматика аппарата успела открыть огонь, и тогда стало ясно, что за жидкость выливалась из цистерны. Вспыхнув, загорелся чёрный хвост за машиной. Волна пламени догнала её и та взорвалась, выбросив из пылающего чрева водителя и пассажира. Расчитанные на случаи подобные, этому спецкостюмы спасли своих хозяев. Однако прошло время, пока разведчики пришли в себя, и обнаружили, что окружены со всех сторон. С десяток наземных машин, похожих на броневики времён Первой мировой войны, подползали к ним, угрожающе пожевелевая дулами из лучателей. Два крестообразных аппарата зависли сверху, и около сотни чернотелых декабразов растягивались в цепь, отрезая беглецов от ствола. "Безнадёга", подал голос Павел II. "Волнейшая", ответил Павел I. скачив они включили сверхскорость максимальную ускоряя реакции организма переходя в полубессознательное состояние открыли огонь и бросились на прорыв